Глава 17. Явление прошлого. Очень жирный плюс, когда ты чувствуешь, где можно нарваться на тварей. Сейчас, конечно, оно немного притупилось, но все еще работало, и мы без труда обходили такие места. Дикий топол уверенно, будто знал точное направление к форту. Хотя не удивлюсь, если так и было на самом деле. Все же не зря он называет себя бродяга. Я нисколько не удивился, когда через час наша группа вошла в буферную зону. Так, еще раз. Мы остановились у ворот, и я в очередной раз напомнил список покупок. Две сотни СП-6, двенадцатого штук тридцать. Что-нибудь легкое для гайки, можно Ксюху под пятерку. Отвали, пес, засмеялся Дикий. Ты че меня как маленького? Без тебя разберусь. Ладно, не бубни, отмахнулся я. Мы здесь ждем. Он ушел, а мы с Гайкой присели на обломок плиты неподалеку. Да, холодно, сыро и все такое. Но в случае чего у нас есть микс, он от любой болезни поможет. Не хочется, конечно, тратить такой дорогой ресурс, но пока есть возможность отдохнуть, лучше это сделать. Мимо нас дважды проехали одиночные машины, которые выпустили из форта. Видимо, запоздалые охотники. Наверняка вчера пили до полудня, а теперь вот спешки покидают стены чтобы успеть до утра набить побольше камней, а затем снова будут пропивать их весь день, сидя в местном кабаке. Они даже внимания на нас не обратили. Промчались, обдав вонючим выхлопом, и скрылись в уличных лабиринтах мешка. «Спасибо», — внезапно для меня подала голос Гайка. «Ты меня спас». «Ты уже благодарила», — отмахнулся я. «Ничего, лишним не будет», — улыбнулась девушка. «Я вчера все слышала». Так мы вроде и не скрывали ничего. Пожал я плечами, не до конца понимая, о чем она. «Нет, я про то, что вы говорили, когда я спать легла», добавила девушка и посмотрела на меня. «Если так нужно, то я согласна. Не хочу быть тебе в тягость». «Ты мне не в тягость», вздохнул я. И, как обычно, все не так поняла. «Нет, я все правильно поняла», помотала симпатичная головкой та. «Ты за меня переживаешь, и это неплохо, приятно даже». «С Диким тебе будет гораздо лучше», немного помолчав, произнес я. «За мной ведется настоящая охота. а Одни нулевые чего стоят. Так еще и эти теперь». «Ты прав», — кивнула девушка. «Я все понимаю». «Хорошо, спасибо». Я действительно почувствовал облегчение. В своей голове я уже прокрутил все возможные варианты этого разговора, но даже не думал, что будет так легко. Вскоре появился Дикий и протянул гайки рюкзак и оружие. Выбор пал действительно на АКСУ, хотя, скорее всего, на что-то другое просто ко мне не хватило. «Как-то так», — развел руки в стороны тот. «Пришлось немного из своих добавить. Зато я пули все красные взял. Нормально, не переживай», — кивнул я. «Ты теперь вообще без налички», — усмехнулся Дикий. «Зато вон чего, смотри». Он с улыбкой протянул мне мятый листок бумаги. Я развернул его и увидел собственную фотографию, а ниже имелась надпись. «Разыскивается за совершение ряда преступлений. Награда две тысячи камней за живого». «Замечательно!» — скомкал я бумажку и отбросил в сторону. «Эй, ты чего?» — возмутился тот и кинулся подбирать. «Я вообще-то себе на память взял». «Дарю!» — улыбнулся я и сделал широкий жест, хотя на душе стало очень погано. да ситуевина!» «Значит, мне теперь тоже в форты нельзя?» «И как быть?» «Разберешься», — усмехнулся Дикий. «Может, уйдем отсюда? А то стоим здесь у всех на глазах». Снова мешок со своими извилистыми тропами. Под ногами то асфальт, то прущатка, то попадаются переулки вообще без покрытия. И здесь уже приходится месить грязь, благо обувь позволяет. Унылый дождь не меняется, не прекращается, он всегда в одной паре. Настроение испортилось просто хуже некуда, а вместе с тем и мысли в голове стали мрачные. Я пытался хоть что-то придумать, но ничего дельного не получалось. не моя личность закона и каждый встречный враг. Но на самом деле меня злило не это. Теперь я могу передвигаться только пешком. И как мне догонять Ольгу? Дикий, мне нужна твоя помощь. В голове созрел план, но он очень сильно зависел от его согласия. «Вот откуда я знал, что ты это скажешь?» — усмехнулся тот. «Ладно, помогу тебе добраться до нулевого форта, но дальше я сам по себе». «Спасибо», — искренне обрадовался я. Даже настроение немного улучшилось. «Спасибо, в пыль не перетрешь», — намекнул на корыстную составляющую Дикий. «Сколько?» — уточнил я цену вопроса. «Разберемся, не переживай», — отмахнулся тот. «Давай для начала машину найдем». Пешком мы твою зазнобу вряд ли нагоним. Поиск машины в мешке – дело недолгое. Их достаточно находится во дворах среди многоэтажек, да и стоянки у супермаркетов часто бывают заполнены. Но вот подобрать ту, что без проблем будет кататься по бездорожью, к тому же работающую, это уже нужно постараться. Пока мы блуждали между домов спального квартала и проверяли все возможные варианты, я в очередной раз задался вопросом – Ладно, допустим, еду, патроны, шмотки, пусть все это приносят твари. К тому же я сам видел, как они это делают. Я даже допускаю, что весь мешок выстроен желтыми. Но откуда здесь тачки? Для кого и для чего они приносят машины? Или это остатки былого мира, что существовал здесь до прихода этих существ? Да и с домами на самом деле вопрос спорный. Хорошо, пусть мешок строят твари, допустим, но мебель, интерьер. Даже обои на стенах. И выглядит это так, словно их оклеили не вчера, да к тому же не забыли оставить на них бытовые ранения. Такие вещи обычно подмечаешь не сразу. Но сейчас память подкидывала некие моменты, что не вписывались в теорию Дикого. Нет, все это явно не так, как он вчера предполагал. Похоже, согласен, местами даже выглядит логично, но лишь до тех пор, пока не начинаешь подмечать детали. Вот, например, подъездная дверь. Ручка на ней отполирована миллионом прикосновений. А кнопки домофона можно считывать лишь интуитивно, просто по памяти, зная их стандартное расположение. Неужели твари специально искали такой, чтобы ни у кого не возникало подозрений? Сомневаюсь. Кажется, есть. Громко позвал нас Дикий, стоя у старого джипа Чероки, Думаю, я смогу его завести. Уверен, бегло осмотрел машину я. «Может, лучше у вас поискать?» «Да тебе не один хрен», — пожал плечами тот. «Нам всего-то нужно до нулей докатить. Даже если что-то сломается, всегда можно бросить и другую поискать». «Ну, так-то вроде логично», — согласился я. «Блин, котелок сегодня вообще не соображает. Ориентировка еще это. «Да ты не переживай», — отмахнулся тот и выудил нож. «На меня уже три раза охоту объявляли. И ничего, ты не рассказывал». Удивился я, наблюдая за манипуляциями товарища. «Чего натворил?» А, отмахнулся тот. «Дерьмо случается!» «Форест Гамп, блин!» — усмехнулся я. «Уверен, что сможешь завести. Здесь наверняка ключ чипованный». «Да откуда в девяносто втором такая роскошь?» — отозвался тот, лежа на коврике и ковыряясь под рулевой колонкой. «К тому же здесь, походу, уже заколхозить успели. Так, кажется, нашел». Что-то щелкнуло, и приборная панель мигнула лампочками. Дикий поднес к скрутке еще один проводок и стартер дважды. Очень туго прокрутил двигатель, а затем свет на панели потускнел. Понятно, давай попробуем толкнуть. Выбрался из салона горе угонщик. Гайка, водить умеешь. Немного, как все, отозвалась та. Отлично, давай за руль, будешь скорость включать. Принялся объяснять Дикий. Девушка заняла место водителя а мы с товарищем стали позади и уперлись руками в запаску. Ноги несколько раз проскользнули на мокром пожухлом газоне, но машина двинулась с места. На тротуаре дело пошло лучше, и вскоре мы уже перешли на легкий бег. «Давай!» — крикнул Дикий, а гайка врубила вторую передачу. Сразу же стало гораздо тяжелее, но результат был достигнут. Несколько раз дернувшись, машина взревела двигателем, и девушка едва успела затормозить, чтобы не врезаться в палисадник перпендикулярно стоящего дома. «Пусть помолотит немного», — сделал заключение Дикий. «Аккумулятор зарядит!» «Тут лампочка горит», — высунулась в открытое окно гайка. «Бензин просит». «Ну, этого дерьма здесь навалом», — усмехнулся тот. «Пошли воровать! Надеюсь, жильцы крепко спят». «Какие жильцы?» — не сразу понял я, что он шутит. «Нет, ты реально тупишь сегодня!» — хохотнул тот в ответ. «Остановимся у зоомагазина. Я тебе косточку куплю». «Блин, иди в жопу!» — отмахнулся от него я, но все же не смог сдержать улыбку. «Бутылку хоть какую найди!» Тем не менее продолжил веселиться Дикий. «А то уходишь за мной, хвостом виляешь. Я тебе сейчас в глаз дам!» — огрызнулся я. «Усыплю!» — отмахнулся тот. «Тьфу, придурок!» Сплюнул я, но емкость для топлива искать пошел. Ну а где это делать, как не в помойке, которая, к слову, здесь имелась прямо посередине двора? Везение ожидало меня в третьем контейнере, а точнее за ним. Прямо возле железного бака стояла огромная бутыль от кулера. На вид оказалась вполне целой. Единственное, что внутри плескалась какая-то мутная жижа, которая на запах оказалась прокисшей брагой. «Ну ничего, мы не гордые». Я взболтал содержимое, чтобы поднять со дна осадок и вылил его рядом с помойкой. Нормально промыть, конечно, не удалось. Но ничего, бензином полоснем, тем более, что тот халявный. Дикий в очередной раз удивил своей запасливостью и выудил из рюкзака специальный шланг с грушей посередине. А на мой удивленный взгляд выдал «Что? Не люблю сосать!» Вскоре топливо полилось в емкость, разнося резкий запах по всей округе. Гайка копошилась в машине, а я посматривал по сторонам, держась за рукоять автомата. «Вот ведь уроды!» – заключил Дикий, пытаясь перелить бензин в бак черка. «Ну как можно так сделать, что из бутылки хрен в горловину попадешь?» «Буржуи!» «То ли дело Жигуль, да?» – хохотнул я. «А че, Жигуль?» – тут же возмутился тот. «Нормальная машина! На такое хоть в лес, хоть на рыбалку!» «Что-то здесь ты его не выбрал!» – подковырнул его я. Вот, на джип позарился. А я ключи нашла. Высунулась из салона гайка и помахала нам реальным ключом от машины. Подлокотники валялся. Мы с Диким переглянулись и прыснули от смеха. Бутылка с топливом стояла на крыше, а бензин перетекал в бак тем же способом, что и воровался. Наконец шланг подхватил воздух, и мы отправились за новой партией. Таких нам предстояло сделать аж целых четыре, потому как бак у этого монстра на восемьдесят литров, а бутыль в нашем распоряжении всего двадцатка. «Вот поистине мешок! Очень странное место!» Переходя уже к девятой машине, заключил Дикий. «Сколько здесь брожу? Ни одной АЗС не видел, представляешь?» Действительно, я как-то призадумался и попытался вспомнить хоть что-то похожее на заправку в черте города. Хотя мне в форте одном встречались колонки. «Это другое», — отмахнулся тот. «Я про сам город говорю. Здесь часто бензовозы попадаются, целехонькие прям. На краю дороги стоят, и цистерны под пробку залиты. Но нет ни одной заправки. Зато все машины во дворах постоянно с топливом, будто его туда кто-то подливает. Не везде, конечно, но почти в девяносто процентах случаев». «Думаешь, их тоже твари приносят?» Поинтересовался я его мнением на сей счет. «Без понятия, если честно». Пожал плечами тот, и мы снова направились переливать топливо в свой джип. «Я вначале все пытался ответы искать. Свою теорию я тебе вчера высказал, но не уверен, что она верная. Вот в такие моменты сомневаться начинаю. Да и не важно все это, какая разница, что и как получилось. Мы здесь, и это факт». А жить можно при любых условиях. Все спросить тебя хотел. Немного помявшись, начал я. А как так получилось, что ты бомжом стал? Да хрен его знает. Задумчиво посмотрел вверх Дикий. Сечение обстоятельств, наверное. Вначале дом сгорел вместе с документами и всем добром. Я запил с горя. Потом жена сбежала. С работы поперли. А когда чухнуло, казалось, что восстановить уже ничего не получится. За документы штрафы набежали, дом бывшая продала как кусок земли. В общем, все как-то в одну кучу навалилось. А вместо того, чтобы это дерьмо разгребать, я пить, продолжу. Банально все, ничего удивительного в таких историях нет. Это точно, вздохнул я. Но здесь-то ты за ум взялся. Хрен его знает, пожал плечами тот. Это только с виду, наверное. А так почти ничего не поменялось. Сплю в подвалах. «Бутылка всегда со мной». «Да, кое-какие навыки приобрел, стрелять научился, а вот в остальном все так же». Бензин продолжал бежать по шлангу, пока не начал выплескиваться через край. Остатки выбросили вместе с бутылкой, закрутили крышку на место, и Дикий полез на пассажирское сиденье впереди. Я было хотел сесть за руль, но тот остановил меня и велел лезть на задние. «Гайка стрелять не умеет, вот пусть баранку крутит», резонно объяснил он свое решение. Наконец мы выехали со двора и уже почти выбрались на проезжую часть, когда вдалеке послышался знакомый вой сирены. «А ну притормози», — потрогал за колено гайку Дикий. «И свет выключи». Девушка послушно выполнила все команды, и в этот самый момент мимо нас пролетела полицейская машина с включенными мигалками, завывая сиреной на весь район. Не прошло и минуты, как за поворотом послышался удар и скрежет металла. Давай к ним, тут же отреагировал дикий. Зачем, не понял я, без нас разберутся. Без нас там сейчас их разберут, огрызнулся тот. Это новенькие, походу, с чего взял? уточнил я. Да здешний ни один в своем уме такое вытворять не станет, заметил дикий. Давай, красавица, поспеши! «Если бы вам в первую ночь не помогли, где бы вы были сейчас?» «Гони!» – согласился я и кивнул девушке, которая и не думала двигаться с места, поглядывая на меня в зеркало заднего вида. Стоило ей получить мое одобрение, как машина, взревев двигателем, прыгнула вперед и помчалась туда, где скрылись полицейские. Мы вылетели из-за поворота и сразу же увидели их. Двое мужчин в форме с разбитыми лицами стояли и рассматривали убитую в хлам служебную машину, которая торчала носом в стене здания. Гайка остановилась метрах в десяти, и мы с Диким выпрыгнули наружу. «Вы как, мужики?» — крикнул им я. «Целы!» Один из них оказался молоденький, на нем имелись погоны с двумя лычками, второй уже имел четыре маленькие звезды и выглядел постарше. Лицо на мгновение показалось знакомым. Именно он и отреагировал на наше появление так, как и положено служителю закона. «А ну, руки подняли! Оружие на землю!» Заорал он во все горло и начал нервно теребить кобуру в попытке извлечь пистолет. «Не глупи, служивый!» Поднял я на уровень его груди свой вал. «Я тебя дважды успею в фарш превратить, пока ты свою пуколку достанешь». «Ты чё, а?» Задыхаясь, спросил тот. «Ты хоть понимаешь, кто я? Попутал! Ты у меня по всей строгости пойдешь! Руки, я сказал!» «По-моему, он сильно головой приложился!» Заключил Дикий. Слышь, молодой, успокой дедушку, пока сюда цветные со всего квартала не сбежались. Поздно, пробормотал я, уже почувствовав несколько спешащих к ужину тварей. Упали на землю, быстро! Рявкнул на полицейских Дикий и дал короткую очередь над их головами. Это сработало, оба тут же улеглись, а мы начали отходить спиной к стенам, чтобы попытаться отбиться. Первыми, как всегда, появились синие. Они быстрыми рывками появились из-за угла и сразу же кинулись в сторону служителей закона. Дикий успел выбить одного, а я вот промазал. Слишком поздно вдавил крючок, и тварь уже успела сорваться с места. В следующее мгновение Синий очутился на спине капитана и заносил когтистую лапу для удара. На этот раз моя пуля разворотила ему морду, а крик полицейского от страха перешел в визг. В отличие от своего начальника, молодой оправился от шока быстрее, и, выхватив пистолет, Трижды пальнул уже мертвую тварь. Ну, хоть так. А вот и красные подоспели. Словно были совсем неподалеку. Обычно они или сразу на месте, или появляются к самому концу разборок. Сейчас один из них, с ревом размахивая руками, спешил разобраться с обидчиками. Сержант поднялся с земли и трясущимися руками попытался поймать его в прицел, не забывая постоянно давить на спуск. Пять выстрелов улетели в никуда, даже не зацепив грозного монстра. «Пришлось вмешаться нам». Работу сделала гайка, которую трясло не меньше, чем молодого полицейского. Но каким-то чудом она выпустила в тварь весь магазин, разворотив той красными пулями грудь. Чудовище сменило гневный рев на удивленный и всем пластом рухнуло прямо на служебную машину, окончательно превратив ее в груду металлолома. С двумя другими разделались мы с Диким, даже не дав им подойти к полицейским. Своему я прострелил колено, но вот в голову добить не смог» потому как просто ее не видел. Зато напарник сделал эту работу за меня, в начале упокоив своего. Капитан валялся без чувств, а молодой, видимо, что-то сообразил и поспешил к нам под защиту более серьезного оружия. «Товарища не забыл?» кивнул я в сторону начальника. «Да пошел он, мудила!» Совсем нелестно выразился о нем тот. «Понятно», кивнул я и бросился вытаскивать того с опасного места. «Дикий, прикрой!» «Принял!» Крикнул тот и тут же короткой очередь снял желтого, что появился в окне на втором этаже. Я подбежал к капитану и схватил его за ноги, чтобы волоком оттащить поближе к нам. Тяжелая зараза. Еле с места стянул. И в это время ко мне присоединился сержант, видимо, все же сообразил, что так неправильно. Мы вместе отволокли начальника поближе к стене, и в этот момент Дикий начал бить тревогу. «Давайте в машину его, быстро!» закричал он и бросился к нам на подмогу. «Их целая орда идет!» И тут я тоже их почувствовал. В нашу сторону мчалась как минимум сотня синих, и это было лишь началом. Даже имеемый БТР, вряд ли нам удалось бы остановить такую кучу тварей. Уж очень они быстрые. Мы подхватили капитана и не церемонясь закинули в багажник. Сами запрыгнули в салон и не успели даже закрыть двери, как гайка без лишних слов утопила педаль газа в пол. Она гнала машину, вцепившись в руль так, что костяшки на руках побелели. На поворотах от резкого торможения Дикий едва носом в панель не утыкался. На третьем таком маневре все же решил упереться в нее рукой. Минут через пять напряжение начало спадать, и девушка сбавила скорость. «Вон туда давай», — указал пальцем Дикий. «Нужно этих до форта доставить». «Что это было?» Все еще, вращая бешеными глазами, спросил сержант. «Это что за мутанты, мать их?» «Успокойся, молодой», — с улыбкой обернулся Дикий. «Скоро ты все узнаешь! Добро пожаловать в ад! Ха-ха-ха! Вы что, больны? Я что, сдох?» Кажется, он скоро впадет в истерику. «Остановите машину! Выпустите меня!» «Успокойся!» — рявкнул на него я и влепил звонкую пощечину. Тот моментально затих, но все еще дышал очень часто. Затем прямо на ходу открыл дверь и начал блевать. Я едва успел схватить его за куртку, чтобы придержать. Гайка, увидев это, все же остановилась, чтобы дать ему отдышаться. Но сделал это умно, предварительно свернув в небольшой переулок с основной дороги. И в этот момент в багажнике застонало начальство. Пришлось покидать салон, чтобы проверить капитана. Я обошел машину и открыл багажник. Из него на меня смотрело до да боли знакомое лицо, в глазах которого читалось не меньшее удивление. Он с самого начала кого-то мне напоминал. Но ситуация требовала внимания совсем в другом месте, и я оставил попытки вспомнить его. Зато, как оказалось, он без проблем узнал меня. «Лаврентьев, ты? Какого хрена тут происходит?» Даже находясь в багажнике, он не сменил властного тона. «Да я тебя!» Я захлопнул крышку, оборвав его гневную речь. Это был Иван Саныч, участковый по нашему району. Он частенько брал меня с поличным на всякой мелочи, И крайне ненавидел тот факт, что у моего отца много денег и связей. Наверняка всегда в тайне мечтал, как закрывает меня лет на двадцать. Но каждый раз ему приходилось выпускать злостного рецидивиста в течение часа. Я снова открыл багажник, в который капитан уже начал стучать ногами, а его угрозу можно было услышать даже в конце района. «Здорово, Саныч! Смотрю, тебя повысили!» Улыбнулся я во весь рот и успокоил его ударом приклада в лоб. Затем под удивленный взгляд сержанта я спеленал начальника и заклеил ему рот, чтобы не мешался по дороге. Все, поехали! Форт их завтра сдадим, сказал я, запрыгивая на заднее сиденье. Хочу пообщаться с этим мудаком.